25 ноября 1854 года. Поезд Лондон-Кардив. Шарль Луи Наполеон Бонапарт, бывший император Франции. А ныне просто беглец. «Ха-ха-ха!» — смеялся я про себя, усаживаясь в карету графини де Борегар, и с удовольствием наблюдая за тем, как стражи королевской твердыни в своих дурацких мундирах, бестолково бегают вокруг стен Тауэра, разыскивая меня. Они, видимо, решили, что я, как послушная и беспомощная овечка, буду сидеть под охраной этих олухов в их дурацком замке и ждать, когда меня под конвоем отправят в Париж, чтобы там осудить и казнить. Плохо они меня знают. О том, что эта потаскуха Виктория... Продаст мне кузену Плон-Плону. Я догадался, когда меня позавчера привезли не навстречу с ней, как мне торжественно сообщили при посадке в карету, а в Тауэр, где какой-то халуй в штатском объявил мне сразу по прибытии, что я там буду жить ради моей же, видите ли, безопасности. А в ответ на вопрос, когда же мне удастся переговорить с моей августейшей сестрой, Тот ответил, что, мол, королева ныне в Шотландии и будет в Лондоне со дня на день. Как будто я не знаю, что в ноябре она в теме станет ногой. Впрочем, то, что от нее можно было ожидать чего угодно, я понял еще при нашей последней встрече в Дувре. Уж больно благочестивой и постной была у нее тогда физиономия. Терпеть ненавижу этих британцев, которые даже в постели с унылыми рожами грешаться шлюхами или любовниками, бормоча под нос свои фуританские молитвы. Нет, зря я с ними связался, решив как следует наказать русского императора за поражение моего великого дяди. А теперь, выходит, я должен один отдуваться за все грехи, которые мы творили сообща? Нет, на это я не согласен. Так дело не пойдет». К счастью, на вопрос о моей свободе передвижения в пределах Тауэра Халуй впал в минутное замешательство. Ему такое впечатление не дали никаких инструкций на сей счет. В конце концов, он невнятно промямлил, что покидать Тауэр мне настоятельно не рекомендуется. Зато я могу делать, что мне заблагорассудится и даже приглашать к себе гостей» и он, наверное, доставит приглашение по любому адресу в Лондоне. И уже часа через полтора ко мне прибыла графиня де Боригар, моя старая знакомая хирьбовница. Конечно, провели мы время не без пользы, тем более кровать в моих покоях была удобная, но мне показалось, что у дверей с той стороны кто-то прислушивается к каждому стону и скрифу. Конечно... Делает он это не из-за своей извращенной страсти, хотя, зная англичан, не удивлюсь, если подслушивающий получал при этом своеобразное удовольствие. Но вот обсуждать какие-либо серьезные планы вслух в данной ситуации нам не следовало. Зато эти недоумки оставили на письменном столе бумагу первую чернилицу, и я составил перечень всего того, что мне может понадобиться для побега. Графиня была обязана мне всем титулом, богатством и положением в обществе, так что взяла этот список без вопросов, лишь кивнув головой. Подумав, сложила его в несколько раз, обернула в два листа чистой бумаги и засунула себе под корсет. Эта предосторожность оказалась далеко не лишней. На выходе ее попросили показать содержимое Редикюля, но до личного досмотра Дело все же не дошло. А вчера она передала мне большой сакуяж, в котором под чистым бельем, среди всего прочего, находились парик, острая бритва, зеркальце и костюм обычного лондонского клерка. Кроме того, там лежала бутылка джина с подмешанным в него опиумом. И вечером, сразу после смены караула, я угостил этим джином, дежуривших во дворе стражников, в расшитых золотом мундирах. Было мерзко и холодно. Боросил мелкий дождик, так что кроме часовых во дворе никого не было. Дождавшись, когда лобстеры крепко уснут, я выводил у одного из них из кармана ключи, забежал к себе, быстренько разогрел на спиртовке стакан воды, сбрил усы и бороду, переоделся в переданный мне костюм и преспокойно выбрался на свободу через калитку, к которой подошел первый же ключ». Рядом с Тауэром меня ждала в карете графиня де Борегар. Вместе с ней мы добрались до заранее снятого моей бывшей возлюбленной укромного домика в предместе Лондона. Там мы с ней снова решили вспомнить былое и предались любовным утехам. Графиня убедительно доказала мне, что она осталась такой же прелестной и темпераментной, какой была восемь лет назад, когда я впервые ее увидел. Правда, тогда она была еще не графиней до Боря-Гар, а простой актрисой Генриетты Говард, которой приходилось жить на средства ее многочисленных любовников. Но тогда и я был еще не императором Франции, а всего лишь претендентом на трон, вынужденным скрываться от преследований французской полиции в Туманном Альбионе. После того, как мы вдоволь натешились, наскоро приведя в порядок себя и свою одежду, Мы принялись обсуждать дальнейший план действий. Я хотел как можно скорее вернуться во Францию, призвать под мои знамена верные мне войска. Они должны быть, ведь не может же такого случиться, чтобы абсолютно все от меня отвернулись, после чего свергнуть тузено самозванца и снова стать тем, кем я и был, императором Франции, Наполеоном Третьим, Бонапартом. Но, моя любимая Генриет меня огорчило. Она располагала более свежей информацией о том, что происходило сейчас во Франции. С ее слов получалось, что мне просто опасно появляться на родине. Мой кузен уже успел короноваться в Реймсе, народ поддерживает его. А обо мне эти неблагодарные французы, которые еще совсем недавно словословили меня и говорят теперь разные гадости и грозятся прикончить, если я снова Появлюсь во Франции. — Луи, тебе надо будет на время где-нибудь отсидеться, — обняв меня, сказала Генриетта. — Я знаю французов. Скоро они угомонятся, а еще через годик станут также ненавидеть твоего кузена и с любовью вспоминать, как хорошо им жилось, когда ты был императором Франции. Вот тогда и стоит попробовать снова вернуться на трон. — Милая! «Ты, как всегда, права», — шепнул я ей на ушко и поцеловал в разрумянившуюся щечку. «Только, как я слышал, эти русские варвары рыщут на своих ужасных кораблях вокруг Британии и захватывают все английские корабли, которые пытаются покинуть королевство. Я могу запросто угодить к ним в плен, и тогда я окажусь в руках русского императора Николая, который, возможно, и не казнит меня» но отправит своего бывшего врага в свою ужасную Сибирь, где круглый год идет снег и где люди от холода превращаются в сосульки. А насчет других европейских стран вряд ли они захотят портить отношения с Францией, моя дорогая. И по требованию моего кузена передадут меня прямиком в лапы французского правосудия. А что, если ты на какое-то время укроешься в североамериканских Соединенных Штатах, — спросила меня Генриетта. Насколько мне известно, русские беспрепятственно пропускают корабли под звездно-полосатым флагом. Мне сообщили, что на днях из Бристоля собираться выйти в море быстроходный американский клипер. Я по телеграфу попросила забронировать в нем для тебя каюту. Это шанс выбраться из Европы и отсидеться в новом свете, дождавшись окончания боевых действий. — Милая моя... Я восхитился умом и находчивостью своей ревовницы. Ты просто молодец! Как жаль, что по своему происхождению ты не могла стать моей императрицей. И я вынужден был жениться на этой надутой тупой графине Девантихо. А ты не видел сегодняшний Таймс? Там написали, что твоя дрожайшая супруга объявила, что давно уже не живет с тобой, потому как ты развратник и извращенец, и что она подала на немедленный развод. Протянула мне газету моя Генриетта и добавила, вот, видишь, она тебя недостойна. И я снова привлек к себе бывшую актрису, которую я сделал графиней, и мне опять пришлось расстегивать множество пуговиц и крючков на ее одежде. Но это занятие лишь усилило мой любовный пыл. И вот я вдыхаю паровозный дым в поезде, идущем в Бристоль. На этот раз я путешествую в костюме добропорядочного британского буржуа. Подкладки на животе и боках сделали меня дородным и упитанным, а немного грима и румяна придали округлость моему лицу. Я стал похож на завзятого любителя розвифов и светлого эля, причем настолько, что шпик, у входа в Паддингтонский вокзал, равнодушно провел глазами по моей фигуре, не обратив на меня никакого внимания. У вагона первого класса стоял еще один полисмен. Я еще раз мысленно возблагодарил Генриетту, которая на всякий случай купила мне билет второго класса. И только до бата. Не исключено, что в Бристоле на вокзале может находиться такой же филер, и он окажется более наблюдательным а из Бата до Бристольского порта можно менее чем за час доехать на Кэбе. На всякий случай, усевшись на свое место, я снял цилиндр-шапокляк, сложил его и сунул в саквояж. Потом, зевнув и потянувшись, сделал вид, что мне ужасно хочется спать. Прикрыв лицо воротником пальто, я постарался изобразить человека, который крепко спит и мечтает лишь об одном — чтобы его никто не беспокоил. Краем уха я слышал разговоры пассажиров о том, что эта чертова война с русскими ужасно всем надоела, и что большинство жителей Соединенного Королевства мечтают лишь об одном, чтобы она поскорее закончилась. «Наверное, и мои французы говорят то же самое», — подумал я. А Плон-Плон добился их поддержки лишь потому, что он бойню эту распорядился прекратить и вернуть нашу армию домой. — Проклятая стерва Виктория! Это именно она уговорила меня начать войну с Россией. Теперь я понимаю, что чувствовал мой великий дядя после отречения, когда корабль увозил его на остров Эльба. — Только Эльба — это еще не остров Святой Елены. Цельвый император Наполеон Бонапарт вернулся во Францию, и народ встретил его с радостью и восторгом. Я верю, что и мне суждено вернуться с триумфом из Америки и вновь занять свой законный трон. Только я не допущу ни второго ватерло, ни второго изгнания, лишь бы мне побыстрее добраться до Нью-Йорка».